Лестница В. А были помоложены, никем не подытожены, И в штабеля не сложены, пронзали небо лбом, И чувствовали разные, нисколечки невластные, Над нами столь прекрасными, как вся твоя любовь. И как любили, Боже мой, такие ясноглазые, И не имели прошлого, и каждый был любой. А небо было пористым, и ветер дул напористо, и был он весь аористом чужого языка. Как зубы нас расшатывал, мы челюстями сжатыми, как пионервожатые держались за закат, и пили куболитрами, и были, в общем, хитрыми. Закат свалился титрами, и убран был подкат. А стали мы тяжёлыми, попадали, как желуди в зелёно-красно-жёлтую прихожую земли, валились будто в ноженьки, да умерли немноженька И все слова для боженьки рассыпали в пыли. Мы жили, как преступники, А сдохли, как заложники. Теперь вы нас пристукните, Раз мы вас не смогли. Идёт лесник, качается, Похмелье не кончается, И в порубном отчается, Да только всё никак. Он видит нас, раз крестится, Два крестится, три крестится, Как будто бы при лестнице пред ним стоит нога. Мы образуем лестницу, до да неба расчудесницу, а он двенадцать месяцев стоит у ней в ногах.